Для справки. Она совершила ужасную ошибку. Ясмин закрыла дверь в ванную и повернула ключ. Когда они поднимались по короткой лесенке к входной двери, он спросил, что ей налить, вина или ещё один джентоник. Но она не захотела выпить. Поймала момент, точнее, поймала Пеппердайна и буквально затащила его наверх в спальню. Она набросилась на него, а набросившись, вспомнила и теперь, смотрясь в зеркало, на шкафчике в ванной, Спрашивала себя, как, чёрт возьми, красиво отвертеться? Никак. Отчасти из любопытства, отчасти, чтобы не видеть своего перекошенного от ужаса лица, Ясмин открыла шкафчик. Зубная паста, слишком много брусков мыла, Пеппердайн закупился в избытке. Бритва, гель для бритья, для чувствительной кожи. Как она могла забыть, что у неё месячные? Что же сказать, вдобавок кровотечение нелёгкое. как бывает в начале или в конце. Такое не останется незамеченным, если они всё-таки займутся тем, чем явно собирались заняться. Но теперь-то она точно не сможет довершить начатое. Может, получится пробраться вниз по лестнице и тихонько уйти? Сумка в прихожей. О чём знать, где она оставила пальто? Но сбежать можно и без него. Ясмин впервые за целую вечность совершила намаз вместе с Ма. И опять же во время месячных. Некоторые богословы утверждают, что это запрещено, но многие другие толкования это допускают. Да и Ма всегда говорила, что девочкам можно молиться в любое время. Чистота в сердце. Аллах принимает всех. Относительно совокупления никакого простора для интерпретации нет. Запрещено. И течка. Так пошутил Джо, когда Ясмин ему это объяснила. Он нисколько не возражал. По его словам, временное воздержание разжигает чувства. С Кашифом было иначе. В это время месяца не было и речи о сексе. Но его это как будто раздражало, словно она истекала кровью ему назло. Туфли остались в спальне. Пожалуй, обойтись можно и без них, если вызвать Убер и подождать в переулке. Дверь шкафчика захлопнулась с магнитным щелчком, хотя и к ней не прикасалась. «О, Господи, брови!» сколько уже она их не выщипывала почему она перестала за ними ухаживать за ними к чему множественное лицо поперек ее лба ползет одна единственная толстая бровь у тебя там все в порядке да откликнулась есмин все замечательно он сидел в изножье кровати есмин стояла перед ним и вопреки всему втягивала живот жалея, что никогда не делала скручивания и велосипеды, про которые так часто читала. Если бы она выполняла их всего по несколько минут каждое утро, сейчас живот был бы подтянутым. Ничего не поделаешь, придется сказать прямо. У меня месячные, простите, так что мы не можем. Не знаю, почему я не подумала об этом раньше. Пеппер Дайн сидел в рубашке и трусах. Пиджак он успел снять, а Эсмин, можно сказать, разорвала на нем рубашку. расстегнула ремень и стянула с него брюки. При этом сама она по-прежнему была полностью одета. Это немного придавало ей уверенности, хотя свидетельства ее недавнего безудержного энтузиазма несколько обескураживали. «Ладно», — сказал он. «Я не понимаю, но ладно». «Простите», — повторила она. Со взъерошенными волосами он выглядел крайне аппетитно. Не мрехнулось бы от ревности. «Если не хочешь, ничего страшного». Не обязательно выдумывать причину. Ты вправе хм, передумать. Правда, у меня месячная. Ты уже говорила. Но какое это имеет значение? есмин пожала плечами. Может, она и в самом деле фрегидна. Если бы она могла дать себе волю, они бы уже вовсю занимались делом. И она бы не переживала из-за какого-то дурацкого древнего правила. Пеппердайн потер шею. Насколько мне известно, в некоторых культурах существует табу. касающиеся менструации. — Да, спасибо, я в курсе. Надо взять туфли и уйти, пока еще чего-нибудь не нагородила. Сначала попыталась с ним переспать, теперь на него же напустилась только за то, что сама опозорилась. К ее удивлению, он рассмеялся. — Действительно. — Мне лучше уйти, — сказала Ясмина, сглотнула. — Язык казался слишком большим для рта. — Безусловно, если ты этого хочешь. Он лёг на кровать. Она кивнула и подобрала свои туфли. Когда она была уже у двери, он добавил, «Для справки, я был бы очень рад, если бы ты осталась». Ясмен снова повернулась лицом к комнате и огляделась по сторонам, словно проводя инвентаризацию, чтобы сохранить в памяти каждую мелочь. Она позволила себе посмотреть на Пеппердайна, выронила туфли и, на ходу стягивая блузку, подошла к нему. Он силу поцеловал её в живот. И на этот раз она забыла его втянуть.